Глава двадцатая Со дня моего фееричного знакомства с королевским двором и ее величеством прошло уже больше трех месяцев. Все это время я спала по четыре-пять часов в сутки. Много работала над составами кремов, шампуней, мыла и прочих женских радостей. Неделю назад, наконец, торжественно перерезала ленточку, презентовав городу новую, пока еще небольшую лавку со скудным ассортиментом косметических средств. И пока еще только мечтала открыть более масштабное производство, так как сама уже физически не справлялась с объемом и многозадачностью. Вдобавок к ежедневной работе я должна была дважды в неделю посещать женский совет и слушать порой невыносимый бред. Прежде чем приступить к обсуждению действительно важных вопросов, дамы за чашкой чая попросту сплетничали. Кто бы знал, как мне было жаль в пустую потраченного времени но я была вынуждена присутствовать на каждом совещании. А также по первому требованию я была обязана приходить на аудиенцию к Ее Величеству и сопровождать ее в деловых и личных поездках. Правда, эти мероприятия оказались для меня в большей степени полезны. Благодаря одной из таких поездок я познакомилась с директрисой пансиона и теперь знала, где набрать прилежный, образованный и аккуратный персонал. Мадам Брогет обещала лично отобрать отличниц выпускниц, а также обеспечить меня нужными травами для гидролатов. Еще одна поездка с королевой познакомила меня с невероятно харизматичным мужчиной. У него был небольшой завод по изготовлению металлических шафтов для клюшек. Верданию последние три года захватила игра в гольф, но не всем были по карману клюшки, выполненные из ясеня или ореха, Такие клюшки делали вручную, и на их изготовление требовалось много времени, денег и сил. Да и были они непрочными, иногда гольфист ломал по клюшке за раунд. Поэтому мужчина организовал новое, пока еще в этой стране дело, и вроде бы в нем преуспевал. Увидев полые стальные трубки, почти нужного мне размера, я тут же договорилась о скорой встрече с мсье Чарльзом. Когда я впервые увидела помаду нынешних времен, коей одарила меня Ее Величество, я сразу поняла, на чем здесь озолочусь. Ярко-вишневого оттенка, формой в виде миниатюрного стержня, завернутого в бумагу и шелковистый лоскуток, состав которой представлял собой смесь оленьего жира, касторового масла, воска и красителей. Ко всему прочему, отвратительный запах, растекающаяся от жары тела масса с неровным пигментом. Мой же состав – Был в несколько раз качественней, а аромат был приятен и ненавязчив. Требовалось лишь нарядить мою помаду в красивое убранство, и женский пол Вирдании, а может и всего мира, будет покорен. Осталось всего лишь самая малость, найти на все это время и силы. С каждым днем я чувствовала себя разбитой, словно корыто, и едва добиралась до кровати, падала на нее, как подкошенная, и каждое утро, буквально за волосы себя поднимая с постели, я перед зеркалом рисовала на лице приветливую улыбку и заставляла себя идти работать дальше. Только независимость и достаток поможет мне в этом мире с комфортом обосноваться. Одно радовало в этой беспросветной беготне – это что несколько дней назад я, наконец, перебралась в особняк, и теперь не моюсь в тазу, не слушаю храп мсье Оуэна и не сбиваю частями тела, расставленные по всему домику садовника, статуэтки. И маман всего дважды появлялась, но на жалование для привратника, найденного мсе Оуэном, я не поскупилась, и той не удалось прорваться сквозь крепкий заслон в лице Тода. Правда, ее выкрики насчет моего жениха и невыполненных обязательств по договору меня насторожили, но, перечитав на всякий случай соглашение, я ничего страшного в нем не обнаружила как и не нашла лазейки для расторжения договора. Кстати, Джон, кажется, будет на завтрашнем приеме по случаю дня рождения мадам Одри. Желания встречаться с ним у меня не было, но отказывать в приглашении... Мадемуазель Кэтрин, доставили вашу почту и заказ от мадам Берти. Прервал мои мысли Эмон, новый дворецкий, которого рекомендовал мне мсье Оуэн. Излишне чопорен, на мой взгляд, но исполнителен и со слов старика предан. Сам же мсье Оуэн после нескольких отказов все же занял должность управляющего особняком. Чем снял с меня заботы по обслуживанию дома, покупке продуктов, оплате счетов и жалования слугам. Впрочем, их у меня было немного. Дворецкий, кухарка, две служанки, приходящий по выходным садовник и грозный привратник тот. Если понадобится провести прием — Я, как подсказала мне мадам Патриция, с которой мы сохранили почти дружеское общение, всегда могу нанять временный персонал. Мадемуазель Кэтрин, вы также просили напомнить вам о встрече с мсье Чарльзом. Она состоится через два часа. Остановил мой поток безудержных мыслей Дворецкий, положив передо мной пачку писем и карточек. Спасибо, Эмман. Передай, пожалуйста, Пауле, что сегодня я ужинать не буду. Сегодня тоже? — укоризненно проговорил дворецкий. — Сговорившись с мсье Оуэном, оба не одобряли мою излишнюю загруженность и изредка, всего лишь раз в день, напоминали мне об этом. — Да, — коротко ответила, и, подхватив папку с чертежом и расчетами, покинула кабинет. До завода мсье Чарльза от особняка Марлоу было почти полтора часа пути. За это время я просмотрела письма и приглашения, разобрав их по степени важности. Ознакомилась с предложенными вариантами аренды помещений, и снова ни одно из них под производство косметики мне не подошло. Либо требовала внушительных вложений, а эти затраты я не указывала в своем бизнес-плане, который предоставила на суд женский совет и ее величеству, либо находилась слишком далеко от Грейтауна, и большую часть светового дня я бы проводила в дороге. Либо запрашивали такую сумму – Будто там был дворец из золота, а не заброшенное здание на окраине Бердстрик. Так что от запуска в почти в промышленных масштабах производства косметики меня отдаляет лишь отсутствие подходящего здания. Все необходимые инструменты, стеклянные колбы, банки, ингредиенты и прочие нужные составляющие уже вторую неделю хранятся в двух комнатах моего особняка и занимают большую часть холодного подвала. Третья комната на втором этаже была задействована мной под лабораторию, и время от времени оттуда тянула то кислым, то горелым, то едко удушливым запахом. «Прибыли, мадемуазель», — проговорил извозчик, распахивая передо мной дверь. Задумавшись, я не заметила, что экипаж остановился, а мы, оказывается, уже добрались до нужного мне места. «Далеко же вы от города уехали. Сюда ни один кэп по своей воле не поедет» я пробуду здесь не более часа за ожидание доплачу проговорила я выбираясь из кэба оставив извозчику задаток уедете пожалуюсь вашему начальству экая вы суровая хмыкнул мужчина лет сорока пяти нисколько не испугавшись моей угрозы он добродушно рассмеявшись проворчал не оставлю вас тут место уж больно далекое да грязное спасибо поблагодарила извозчика и подобрав подол юбки Опасаясь испачкать его в луже, которых здесь было великое множество, поспешила навстречу с мсье Чарльзом.